Глава 27. Сказ «Иной» 27. Рассказ Михея. Согласно одной легенде, прочитанной мною давно, в прошлой жизни, когда я, не зная забот, проблем и чувства постоянно присутствующего где-то на самом дне сердца тревоги, чувства то затухающего, но не до конца, то обостряющегося и совершенно невыносимого, жила в родном лесу Ягинь, И рядом были бабули, всегда готовые выслушать и дать мудрый совет, и малышня, милая и трогательная в своей серьезности. И время от времени приезжали родители с неизменными гостинцами и за лукоморскими сладостями. Так вот, согласно очень-очень древней легенде, выпрашивая у богов подарок, ты неизменно заплатишь за него. И заплатишь столь высокую цену, что прежде чем просить, задумайся, готов ли ты потому что попросить взамен боги смогут все, что угодно. Я не понимала, как это, почему, разве можно расплачиваться за подарки? В легенде повествовалась о ледяной статуе, изображавшей красивую маленькую девочку, которая так сильно захотела познать, отчего люди бывают счастливы и несчастны среди совершенного величия, созданного всесильными прабогами мира, гордого и самодостаточного в своем явлении, что даже сердце жестокой богини вечного холода Мараны не выдержало, и она вдохнула в статую жизнь. Марана, Марена, Морена, Мара, Маржана, Костлявая, Черная Богородица, Черноматерь, Богиня Зимы, Смерти, Царица Ночи, Могучее и Грозное Божество Славян. Наивная девчушка полагала, что, став одной из людей, Она обретет им одним ведомое счастье. Но шли годы, и никто из односельчан не слышал ее веселого смеха. Прекрасная и всегда немного печальная, она лишь изредка робко улыбалась, когда вокруг царило веселье, чтобы не отличаться от хохотушек подруг. Ледяное сердце, которое не по силам оказалось оживить даже могучий Маране, не чувствовало ни радости, ни горя, оставляя девушку равнодушной и безучастной, пылким порывом влюбленных в ее красоту юноши. Оно немного замирало в непонятном томлении, когда она слышала мелодичные, исполненные потаенным признанием песни людей. Но чувство, что она слышит только всплески воды на поверхности, не опускаясь при этом на потаенную глубину, по-прежнему не давало ей покоя. Живя среди людей, которые признали в ней свою, она пела тихие мелодичные напевы с другими девушками, водила хороводы и плела венки но так и не смогла понять почему люди плачут почему они смеются однажды она возвала к маране которую искренне считала своей матерью любви если я узнаю что такое любовь узнаю почему люди плачут и почему они смеются прошу любви мама и марана дала названной дочери любовь наказав беречь ее от ерила ерила Бог страсти, Бог плодородия. Богиня строго наказалась своему созданию. «Если Ярила узнает о твоей любви, тебе придется заплатить за дар своей жизнью». Но девушка уже не слышала слов той, что дала ей жизнь. Ощущая одновременно чувство полета, падения, растворения в мире, полном великолепия красок, ароматов, сладостей и бурления жизни, она осознала, что не в силах прятать эту самую любовь, ныне горячими струями текущую по венам бывшей ледяной статуи. Она плакала и смеялась не в попад, и тот, кто увидел бы ее тогда, сидящую на берегу лесного озера, мог бы подумать, что девушка помешалась. Но влюбленные всегда кажутся немного помешанными. А девушка ликовала, впервые познав любовь, и пусть рядом пока не было ее возлюбленного, она уже знала о его существовании, в этом прекрасном, полном чудес мире, и ждала его, взлетая к незримым вершинам духа и скатывалась в зияющую пропасть отчаяния при мысли о том, что может потерять то, что еще не обретала. Кто знает, может, лучше бы смертный увидел ее в этот час и стал объектом неиссякаемого потока ласки и нежности ледяной девы. Но беда в том, что сам Ерило пленился красотой бывшей статуи, спустившийся на мать сыру землю в образе человека. В порыве страсти могучий бог не сдержал своего пыла, и этот пыл растопил его любимую. Не простила Марана Ярила того, что он отнял ее единственное дитя, которому прикипела жестокая богиня всем своим холодным сердцем. Не простила и людям того, что не уберегли ее дочь». И, собрав все свое могущество в один единый удар, обрекла она всех и каждого расплачиваться самым дорогим за то, что просят люди у всесильных богов. И я помню, как оказалась впечатлена история рождения, недолгой жизни и смерти ледяной статуи, которая всего лишь хотела познать, отчего люди плачут и смеются. И то, что перед смертью Дева узнала, что хотела, казалось мне спорным утешением. Моя задумчивость и серьезность не ускользнула от бабуль, но я не признавалась в том, что так меня расстроило. В конце концов, когда поняла, что сдерживаться больше нету сил, так и спросила напрямую, правда ли то, что в жизни всегда платишь за любовь самым дорогим? «История ледяной девы», — сделала правильный вывод баба Стефа, и баба Рая кивнула. А потом... Бабуля очень ласково посмотрела на меня и задала, казалось, совсем не относящийся к делу вопрос. «Как ты думаешь, Сеня, чем сейчас занимаются твои родители?» Папа с мамой тогда только-только уехали в Дарнийское герцогство, намереваясь пока там обосноваться. Теплый климат герцогства как нельзя лучше подходил маменьке, и их знания, стихийника и целительницы — как нельзя лучше подошли на земле с нестабильным магическим фоном. Нет, не таким, конечно, как в Минфере. Даже близко нет. Просто в землях Дарнийских оборотней родители ждали новые научные магические открытия. И чего греха таить, приключения, которые оба так любили. Я задумалась над вопросом бабули, родители. Наверное, папенька сейчас занимается сложными расчетами в обуздании магических стихий, их в отличие от стихии матери сырой земли, ровно семь. А маменька помогает ему. Или они, плечом к плечу, делают новые открытия, которые обязательно принесут пользу нашему миру. Или находятся в каком-то очень затяжном, полном таинственных опасностей по ходе по нехоженным тропам. До чего оба большие охотники, сирич-авантюристы, как называют эту парочку бабули. А может, отдыхают после очередного приключения, И папенька сварил для маменьки кофе, и она, зажмурившись от удовольствия, пьет его, пока не остыл. А может, маменька, такая красивая, в новом платье, расставляет на столе приборы и зовет папеньку ужинать? Я думала и думала. Представляла и представляла, а бабули следили за моим лицом. И тут меня озарило. Чтобы не делали сейчас родители, они обязательно счастливы до упомрачения счастливы, потому что каждым их действием руководит любовь. А как же? Я растерянно уставилась на довольно переглядывающихся между собой бабуль. Это всего лишь легенда, миф, Сеня, сказка. Вовсе не обязательно платить за что бы то ни было непомерно высокую цену, если не идешь на сделку со своим сердцем и совестью. Деве из легенды на первый взгляд не повезло, но она получила то, что хотела, помнишь? К сожалению, нередко встречается несчастная любовь и боль, и предательство. И если будет на то воля светлых богов, тебя минует сия чаша. Но не все сказки заканчиваются плохо, как и не все хорошо. В древних песнях много и других светлых и чудесных историй. И бабушкина рука ласково гладит меня по голове. Этой ночью я внезапно проснулась и, как ни старалась, не могла больше заснуть. И поняла, что именно не дает мне покоя. Однажды, не так давно, я очень-очень до зеленых ухриков захотела узнать, что такое любовь. И через две недели встретила Леодора. Сейчас, когда я бежала по извилистым коридорам дворца правителей вампиров, прижимая к груди пушистого Даньку, Я почему-то вспомнила вновь легенду о Ледяной Деве, о том, что за любовь порой приходится платить, и часто очень высокую цену. Какова же моя цена? О, светлая макошь, помоги заплатить за мою любовь ценой собственной жизни, но только не братом и не сестрой, и не жизнью алсмерского волка. Вампиры, собравшиеся в малом зале советов, все как один повернули головы при моем появлении. Владислав молча протянул мне клочок бумаги. «Ты можешь восстановить записку?» Спросил он меня, и я поняла, что именно этим письмом писеглавцы выманили ночью из дворца. Нахмурилась, провела рукой над обрывком. Чары, поглощающие чужую магию. Странно, что этот клочок вообще нашли. «Благодари своего коловертыша», — сказал дедушка правителя. Он сумел обнаружить следы наемника, ведущие к храму. Я кивнула, всецело поглощенное распутыванием сложной цепочки чар. «Есть!» Вокруг крошечного кусочка как будто нарастал лист бумаги. И пусть это только проекция, нескольких секунд нам хватит, чтобы прочесть то, что было написано на нем в ту ночь. «Приходи во внутренний двор под лунной стороны дворца. Один и без свидетелей». «Если не хочешь, чтобы с твоим мохнатым другом что-то случилось в лунную ночь?» леонела вгляделась в огненные буквы, проступившие на полупрозрачном листе, зависшем в воздухе между моими ладонями. «Это почерк Санеллы», — тихо сказала она. Алин, заглянув с другой стороны, кивнул. В проекции листка больше не было надобности. «Один жест?» И перед нами возникла полупрозрачная фигура автора письма, точнее авторши. Перед нами в воздухе раскачивалась медленно растворяясь фигура стражницы с каштановыми волосами и зелеными глазами. Привести ее, раззвучал спокойный приказ правителя. Через несколько долгих томительных мгновений стражница предстала перед нами. За что ты убила Митрия? Стоило Санелле переступить порог, спросил правитель, и, помелькнувшему ужасу на лице вампирши, мы все поняли, что он прав. Санелла вглядывалась в наши лица, пытаясь понять, что именно мы знаем. «Мы все знаем, Санелла», — мягко и в то же время твердо сказала Леонелла. «Тебе лучше сказать правду самой», — добавил Датардаил. «Она не скажет». Донесся из окна голос пятиглавца. «Сдохнет, а не скажет, гордая сучка!» В следующий миг Михи перепрыгнул через подоконник. Через широкое плечо наемника оказалось перекинуто связанное с кляпом во рту Лера. Вытарщенные глаза вампирши и кляп у нее во рту более чем красноречиво говорили о том, что вампирша думает обо всей этой ситуации. Я перевела глаза на Санеллу. Все-таки в бедственном положении ее подруга. Но на хорошеньком лице вампирши увидела только гримасу отвращения. Диадора кинулась было на выручку племянницы, но была остановлена вытянутой рукой песеглавца. «Осторожно, сударыня!» Злобно зыркнул на нее глазами Михей. «Я не для того пеленал эту голосистую цыпу». Признаться, и противный же голос у вашей племянницы. «Где вы были все это время?» — ошарашенно спросила Лионелла, озвучивая вопрос, терзавший всех находящихся здесь. «В подземном городе», — пожал плечами песеглавец. «Но это же сказки», — не поверил наемнику Уалин. «Сказки так сказки», — не стал спорить песеглавец. В эти ваши сказки как раз идет ход из храма вашей прародительницы. Ты попал туда через храм Лилит? Все внимание вампиров в этот момент было направлено на оборотня. И только я смотрела на перекошенное злобой лицо Санеллы. Не доверяла я ей, и все тут. У девицы явно не лады с головой. И оказалась права. Заклинание Стазиса оказалось как нельзя кстати. Присутствующие здесь вампиры уставились на замершую стражницу со стекленевшими глазами, скинувшую руку с зажатым в ней стилетом. Целилась вампирша в песеглавца. Молодец, присвистнула Дина, оглядывая Санеллы с разных сторон. Эток ты и боевую магию освоишь? Вряд ли. Впервые за эти дни улыбнулась я и пожала плечами. Стазис бывает крайне необходим в лечении, поэтому бабули заставили освоить его в совершенстве. Динеке помогла сплести охранные чары, которыми мы опутали вампиршу, прежде чем вывести ее из стазиса. Слишком долгое нахождение в нем может привести к повреждениям в психике, хотя, на мой взгляд, куда уж больше. Когда привели Санеллу в чувство, расположив перед этим в кресле рядом со связанной Лерой, Обратили внимание на Михея в ожидании узнать наконец-то ответ на загадку той самой ночи. Все оказалось просто и, вместе с тем, сложно. Начнем с того, что наше из денеги предположение о раннем знакомстве наемника со стражницей оказалось верным. Более того, Михея и Санеллу связывало в прошлом любовная, если это слово вообще применимо к песенглавцу, связь. Поддонок прошипела Санелла, обращаясь к Михею, когда тот посвятил всех присутствующих здесь в определенные подробности их любовного приключения. Впрочем, чего она ждала отписи главца? Жителям всех раз хорошо известно, что наемники никогда ничего и никому не обещают. Имеется в виду женщины, конечно, а не наниматели. Впрочем, и с нанимателями не все гладко. Но сейчас не об этом. По словам Михея, они с Санеллой провели два недурных денька тут неподалеку в охотничьем домике. «Два денька?» «Да для любого песеглавца это своеобразный рекорд. Санелле грех жаловаться», – процедила сквозь зубы Денеки. И никто ее не одернул, настолько все были поглощены рассказом Михея. Естественно, что песеглавец оставил свою бывшую возлюбленную без зазрения совести и даже не попрощавшись, невзирая на все ухищрения, на которые шла вампирша для того, чтобы удержать возле себя приглянувшегося любовника. А в том, что вампирши знают в этом толк, я как-то после витринных магазинов, да и после вороха вещей белья, в частности, отобранного для меня денеки, даже не сомневалась. Да ведь хуже и жальче зрелища нет, когда баба тебя удержать пытается. — недоуменно заявил нам песеглавец. «Сразу всякий интерес пропадает». «Боже, дурья!» — прокомментировал его высказывание Коловертыш, и все присутствующие согласились с нечистью. А песеглавец пожал плечами. «Боже, дурья! Природный дурак, старорусская!» «Нет, Михей говорил правильные вещи, но все равно нельзя же так, он же о женщине говорит», — вздохнула я. «Век же Сеня, век учись!» Увидев Михея снова, в Санеле заиграла попранная женская гордость. И, кстати, винить ее за это нельзя. Я почти с участием посмотрела на вампиршу с каштановыми волосами, но вспомнила в последний момент, что это из-за нее оклеветан и пропал дар, и обуздала не кстати нахлынувшую жалость. «Дальше проще!» Видимо, Песеглавец действительно серьезно зацепил вампиршу, потому что, встретив его опять, она задумала убийство. Причем убить бывшего любовника Санелла задумала давно. «Я давно купила боевой амулет. Специально ездила за ним в темный фейр, в лавку к оружейнику». Хрипло сказала Санелла и потерла горло. Видимо, сказались последствия стазиса. «Ничего, оклемается». Знала, что встречу еще эту мразь. Зеленые глаза вампирши вспыхнули ненавистью. Нет, сударыня явно психопатка. Но ушел любовник. Обидно, кто спорит. Сама, кстати, виновата. О чем думала, когда с писеглавцем связалась? Но убивать-то его зачем? У писеглавцев нет магии, поняла я. Поэтому Сонели понадобился боевой магический амулет, чтобы наверняка она решила выменить Михея запиской с угрозой в адрес дара, откуда вампирша было знать, что наемник и маг вовсе не друзья, просто путешествуют вместе. Угадав с прибывшем боевом маге кровь оборотня, санела действительно решила сыграть на его лунной зависимости, оказывая тому знаки внимания. Ей нужно было, чтобы оборотень гарантированно последовал зову Луны, выйдя на охоту той ночью. Отвечать за убийство бывшего любовника вампирша не собиралась, решив свалить все на дара. Оставить на месте убийства след оборотня было просто. Прижавшись к Леодору за столом, вампирша ловко вытянула его носовой платок. Боевой амулет должен был разорвать песеглавца в клочья, а оставленный след привести к дару. Но потом все вышло из-под контроля. «Я не знаю, откуда взялся там человечишка» злобно прошипела Саннелла. «Я?» «То есть он искал меня?» Тихо сказала Лера, к этому времени благополучно избавленная от кляпа заботливой тетушкой. Как и все, она внимательно с отстраненным спокойствием слушала рассказ Михея. «Мы много выпили», — вспоминала она. «Так что шатала, поэтому решили пройтись, прежде чем идти к нему». Лера взглянула на Диадору. «Развяжи меня». Жалобно попросила она тетю, и мне пришлось сжать плечо черноволосой вампирши, напоминая ей о том, что рядом с Лерой, совершенно беззащитная, опутанная охранными чарами, находится та, кто убил ее жениха. Дескать, хватит с нас и одного убийства. И еще мне не хотелось прерывать рассказчицу. Тревога, которая была, улеглась. Опять дала знать о себе. Где дар? В общем, Саня Анель перевела дух. Видно было, что каждое слово дается ей с трудом. Человечек угодил в ловушку для поганого песеглавца. Если бы там оказался сильный маг или вампир, у него была бы возможность уцелеть. Добавил поганный песеглавец. На беду Санелы, Действие боевого амулета увидел тот самый песеглавец, а также Дар и Лера. Оборотень действительно вышел на охоту той ночью, но вовсе не от того, что был разгорячен прелестями вампирши, а совсем по другой причине. Я, увы, узнала об этой причине слишком поздно. Где он теперь? Почему я оставила его одного той ночью? Лучше прослыть бесстыжие в глазах Коловертыша и, возможно, всего общества, Впрочем, у вампиров несколько иные рамки морали. Но зато дар был бы здесь. И Лера, вмиг протрезвевшая от увиденного, залитого кровью ее жениха Элсмерского волка. Леодор явно хотел спасти несчастного, но попросту не успел. В глазах у меня потемнело, а затем прямо здесь возникли полупрозрачные очертания небольшого уютного дворика. А вот силуэт Михея. Наемник выглядывает из-за угла и хватается за растрепанную голову. Вот Санелла. Отвращение и разочарование, написаны на ее красивом лице. Вампирша понимает, что план ее с треском провалился, и она убила жениха своей подруги. Лера с ужасом и неверием вглядывается в происходящее. И окровавленная морда белоснежного волка, застывшего над тем, что еще недавно было человеческим телом. «Это он!» — истошный вопль вампирши с копной каштановых мелко вьющихся волос. «О, Бородень убил твоего Митрия!» Скрывающийся за поворотом русый пучок волос Михея. Лера черным смерчем движется к элсмерскому волку. Вампир, утративший сходство с человеком из-за настигшей его боли и ярости, и белоснежный волк клубком катится по земле. Видно, что удары наносят только разъяренный, ослепленный горем вампир. Элсмерский волк просто держит оборону, не предпринимая никаких попыток ударить. Видение исчезло так же внезапно, как и возникло. Все присутствующие ошарашенно уставились на меня. Только Денеки уронила лицо в ладони и тоненько жалобно всхлипывает. В накатившей девятым валом тишине ее тихий плач особенно слышно. «Что это было, Хесиния?» Тихо, почти шепотом спрашивает меня Леонелла. Я не понимаю, о чем она. «Девочка реализовала скрытые магические грани», — сказал Датардаил. «Видимо, ее связь с Дарнийским оборотнем так сильна, что она не только увидела происшедшее, но и сумела продемонстрировать его всем нам». «О чем они говорят?» «То, что только что видела я, видели все?» «Леодор! Я не досмотрела до конца!» «Я не досмотрела до конца!» Леонела обняла меня за плечи. Деодора в это время прижимала к себе денеки. Лера низко опустила голову. На лицах правителей его ближайших советников, родственников по совместительству было написано искреннее сочувствие с некоторым оттенком облегчения. Ну да, теперь, когда ясно, что никакой оборотень не совершал убийство, им не грозит война. Лично для меня слабое утешение. Взглянула на пустующее место Санеллы. Оказывается, ее уже увели. Лера потирала затекшие суставы и виновато смотрела на меня. Кстати, поглядывали, конечно, из-под все они. Даже объятия Лионеллы не обманули. Нет, участие правительницы было неподдельным, только что-то мне подсказывало, стоит мне сейчас дернуться, и дружеское участие обернется железными тисками. Даже смешно. Девушка ни в чем не виновата. «Лера?» Позвала я кореглазую вампиршу. Девушка подняла на меня заплаканные глаза. Она тоже плакала сейчас. Только глотая слезы. Еще тише Динейки, оплакивая жениха, которого уже не спасти, оплакивая бывшую подругу, оплакивая свою доверчивость и свой импульсивный поступок. Лера, что с ним? Еле слышно прошептала я. Что с Леодором? Плечи Динейки перестали вздрагивать. Магиня подняла заплаканное лицо и уставилась на Леру с безумной надеждой в глазах. Лера, в третий раз позвала я девушку. Он жив? Кореглазая вампирша разрыдалась в голос. Я не знаю, воскликнула она, не знаю. В момент ярости вампир перестает контролировать себя, тихо сказала Диодора, и потом ничего не помнит. Я знаю, раздался голос писеглавца, и все обернулись к нему. Так. Вот о ком мы забыли. Скрывающийся за поворотом русый пучок волос Михея. Значит, да, Орлиской собственной жизнью спасал этого подлого наемника в каменном лесу, вытаскивая того из пропасти. А он бежал. Постыдно бежал, как последний трус. Стоило встретиться лицом к лицу с опасностью. Трус. Жалкий, ничтожный трус. Как жаль, что план Санеллы провалился. Ненавижу его. Ненавижу. Сначала он украл моего брата и сестру, затем втерся к нам в доверие и предал Леодора. «Да будь же ты проклят!» Железная ладонь Влада закрыла мне рот. «Не стоит наследной Егине бросаться по ветру проклятиями», прошептал правитель, и я поняла, что последние слова прокричала вслух. Михей смотрел на меня с досадой, в которой, впрочем, промелькнули нотки сожаления. Я в обход башни пошел, чтобы с другой стороны подоспеть, сообщил он вампирам мужеского полу. Хотел остановить бешеную суку. Бешеная сука вздрогнула от такого сравнения и, тем не менее, пробурчала. Похоже, остановил. Наемник осклабился. — Что это значит? — спросил Аллен племянницу жены. — Я в себя в каком-то странном лабиринте пришла. Связанная. Рядом этот песеглавец. Ничего не помню. Начала объяснять девушка. Кроме того, что Митрия больше нет. Если бы не связал, не сносить мне головы, кивнул Михей. Я сама не своя была. Хотела его убить. Не помнила ничего, думала он Митрия убил. И теперь меня тоже убьет. У нее горячка была, хмуро кивнул песеглавец. Два дня провозился. Ого, горячка у вампира — это серьезно. Самое главное — не отходить от больного. Сама не сталкивалась, но баба Рая рассказывала, что уход с больным вампиром требует очень-очень больших энергетических затрат. Как же песеглавец без магии-то справился? Как справился, так справился. Буркнул Михей, по всей видимости, не желая углубляться в эту тему. Лера тем временем покраснела. «Бедная, наверное, в жар все еще бросает. После горячки-то». «Как полегче ей стало?» Михей кивнул на вампиршу. «Я сразу к вам. А тут, оказывается, письмецо мне адресованное нашли». Кое-что, конечно, прояснилось, кроме самого главного. Если этот песенглавец не ответит сейчас на вопрос, знает ли он что-нибудь о Даре, Жив ли он остался, мой любимый? Клянусь светлыми богами, я его сама сейчас покусаю. Да жив он! С некоторым раздражением бросил мне Михей. А где он? Не знаю. Вполне искренне развел руками наемник и продолжил свое повествование. Я же тогда в храм ваш уволок и девку эту, оглушив ее предварительно, иначе она бы в усмерть дружка твоего уходила. «И псину эту полудохлую!» Я с замиранием сердца слушала каждое слово писеглавца. Денеке, похоже, тоже не могла до конца поверить в то, что для брата все могло обойтись. В одном из пустующих отдаленных помещений храма, служившего, по всей видимости, хозяйственным блоком, Михей думал разбить временный лагерь. Все-таки ему предстояла возня с двумя нездоровыми существами вампиром и оборотнем в звериной ипостаси. Но то ли он случайно задел носком сапога выпирающие из стены кирпич, то ли что-то другое. Но пол, казавшийся твердым и надежным, вдруг перевернулся, бросив всю троицу в подземелье, как шишек в ловушку. «Подземный город!» Не веря своим ушам, прошептали в один голос супруги-правители и переглянулись. «Ты нашел легендарный подземный город!» «Да я и не искал особо», — ответил песенглавец. «Думал продержаться с этими двумя, пока помощь поспеет. И, опять же, время выиграть хотел, пока вы с той психопаткой не разберетесь. Она врать не умеет, попыталась бы обмануть мага на допросе. Тут вы и смекнули бы, что дело нечисто. И когда нашли нас, на поражение бить не стали бы. Это как пить дать». Я впервые слышала от писеглавца такую длинную и прочувствованную тираду. Да он стратег. Но стратег, который рискует выбесить меня почище взбешенной в ту ночь Леры. Нет, но ну, стыдно, конечно, перед ним за обидные и несправедливые слова, брушенные в запале в его адрес. Но сам ведь виноват. Где Дар? Да не знаю я, цыпа. Устало ответил писеглавец. Сказал ведь уже уполз едва клеймался пока я эту этой девку лечил короче увидев мой полный отчаяние взгляд бессяглаец торопливо продолжил как только баба более менее оклелась забросил ее на плечо и за оборотнем пошел потому как ежели он на своих двоих ушел четырех, то бишь ему моя помощь не так и нужна была ну куда меньше чем ей Слушая песенглавца Лера потупила глаза. Бедняжка намучилась, наверное, от этой горячки. Обратного хода, но ну, чтобы в храм ваш попасть, я не нашел, как не искал. Не сильно старался найти, наверное, не до того было. Озабочено хмуря лоб и в то же время с едва уловимой ехидцей заметила Денеки. Михей махнул в ее сторону рукой. Мол, молчи, женщина, когда витязи беседуют. И продолжил. «След твоего зверюги через весь этот ваш город вывел за границу кровососов». На этом месте нехорошо прищурили глаза все находящиеся в зале, кроме меня и Динейки, конечно. Впрочем, я тоже его осуждала. Нельзя же так вот в лицо. Нехорошо это. К оборотням. Я когда сюда поспешал, думал, вернулся он. А сейчас понимаю, что нет. «Понимает это хорошо. Это значит, он умеет строить логические цепочки и делать выводы. Хотя для меня это малоутешительно». «Но если Леодор спасся, почему он не вернулся?» Дене спросила я могиню. «Оборотни воюют между собой?» «Мой вопрос поняли все. Иначе говоря, есть ли опасность для Леодора оказаться на земле сородичей?» «Исключено» отрезала Денеки. Обратник крайне щепетильно относится к собственной крови. Брату там ничего не грозит. Однако то, что он не возвращается, очень на него не похоже. Тут одно из двух. Немой вопрос, застывший в моих глазах, красноречиво говорил о том, что я намерена прямо сейчас узнать, что имеет в виду Магине с фиолетовыми глазами. «Или он не может перекинуться обратно?» Или он потерял память, Синя?